и гонка призрачного нашего корабля возобновилась. Мы приехали в Баронск к рассвету. Река растелалась необозримо. Вода стекала с берега, оставляя атласную синюю тень. Розовый луч ударил в туман, повисший на клочьях кустов. Глухие крашеные стены амбаров, тонкие их шпили — Медленно повернулись и стали подплывать к нам. Мы подходили к Баронску под раскаты песни. Селецкий прочистил горло бутылкой самого сливочного и распелся. Тут все было — блоха мусорского, хохот Мефистофеля и ария помешавшегося мельника. «Не мельник я, я ворон!» Босой Коростелев, перегнувшись, лежал на перильцах капитанского мостика. Голова его с прикрытыми веками поматывалась, рассеченное лицо было закинуто к небу. По нем блуждала неясная детская улыбка. Коростелев очнулся, когда мы замедлили ход. — Леша! — сказал он в рупор. — Самый полный! и мы врезались в пристань с полного хода. Доска, помятая нами, в прошлый раз разлетелась. Машину застопорили вовремя. «Вот и довез», — сказал лисей, оказавшийся рядом со мной. «А ты, друг, опасывался». На берегу выстроились уже чапаевские тачанки. Радужные полосы темнели и остывали на берегу, только что оставленном водой. У самой пристани валялись зарядные ящики, брошенные в прежние приезды. На одном из ящиков в папахе и неподпоясанной рубахе сидел Макеев, командир сотни у Чапаева. Коростелев пошел к нему, расставив руки. «Опять я Костя начудил», — сказал он с детской своей улыбкой. Все горючее извел. Макеев боком сидел на ящике, клочья папахи свисали над безбровыми желтыми дугами глаз. Маузер с некрашенной ручкой лежал у него на коленях. Он выстрелил, не оборачиваясь, и промахнулся. «Фу ты, ну ты!» — пролепетал Коростелев, весь светясь. «Вот ты и рассердился!» Он шире расставил худые руки. Фу ты, ну ты! Макеев вскочил, завертелся и выпустил из Маузера все патроны. Выстрелы прозвучали торопливо. Коростелев еще хотел что-то сказать, но не успел. Вздохнул и упал на колени. Он опустился к ободьям. Колесам тачанки лицо его разлетелось. Молочные пластинки черепа прилипли к ободьям. Макеев, пригнувшись, выдергивал из обоймы последний застрявший патрон. — Отшутились! — сказал он, обводя взглядом красноармейцев и всех нас, скопившихся у сходин.